За что так наказал меня Бог? За что дал сразу две любви? Такие разные, такие страстные. Такую мучительную красоту обожания Натали и такое телесное упоение с Соней. Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим нашей неполной близости, и что я совсем сойду с ума от ожидания наших ночных встреч и от ощущений их потом весь день. И все это рядом с Натали. Соня уже ревновала, грозно вспыхивая иногда,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 Пялишь на нее глаза, временами чувствую к тебе ненависть, готова, как какая-нибудь одарка, вцепиться при всех тебе в волосы. Да что ж мне делать? Ужаснее всего было то, что, как мне казалось, начала не то страдать, не то негодовать, чувствую, что что-то есть между мной и Соней, тайная Натали. Она, и без того молчаливая, становилась все молчаливее, играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились. Но вот я как-то пошутил, сидя с ней вдвоем в гостиной, где она перелистывала ноты полулежа на диване. «А я слышал Натали, что, может быть, мы с вами породнимся?» Она резко взглянула на меня. «Как это?» «Мой кузен Алексей Николаевич Мещерский». Она не дала мне говорить. «Ах, вот что, ваш кузен».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 вечернего сада вскрикивали на лету и иволги. Против нас высоко висел, прижавшись к стволу сосны, одиноко росший валея среди берез красновато-серый дятел. «Натали, какой удивительный цвет волос у вас!» «А коса немного темнее цвета спелой кукурузы». Она продолжала читать. «Натали, дятел, посмотрите!» Она взглянула вверх. «Да, да, я его уже видела. И нынче видела, и вчера видела. Не мешайте читать».